175. И ещё надо сказать, чтобы оставить мысль о прошлом. Мы живём будущим и полагаем в него всё упование. В настоящем куём облик грядущего преображения мира. Для нас настоящее это кузница будущего, и само по себе, как таковое, ценности не имеет. Настоящее есть лишь ступень к будущему. Но истинным двигателем жизни является не настоящее, а будущее, ибо в нём заключается великий магнит. Магнитами будущего мы называем прообразы, отлитые в кристаллические формы света из существующие на высших планах для того, чтобы по мере продвижения человечества и всего сущего в эволюции воплощаться им в плотных формах уже на земле. Планы эволюции человека и всего живого, а живёт всё. Запечатлён в мире прообразов и сияющую вещества стихийной матери. Владыками запечатлён великий план. И людям остаётся выбор: или следовать этому плану, или в конечном итоге с арены жизни уйти. Даваемое владыками человечество должно принять. Неприложены законы жизни. не могли не принять люди хотя бы, например, того физического тела, которое было сформировано для человека строителями железный закон жизни ставит дух человеческий в определённые рамки, в которых он может эволюционировать наиболее успешно также не приложены будущие формы выражения жизни, вырубленные владыками из пластического вещества стихий для воплощения их на земле человек Нерушима воля космическая и законы уявления жизни. Их надо принять сознательно, дабы всё величие плана понять. Начертано звёздами будущее человечества, и его можно постигать духом, устремлённым в будущее.